Глава 32. Жена академика. Явившись на работу в понедельник, Катя решила не тревожить Страшилина. Пусть, если нужно, сам её разыскивает, приходит и звонит. Совместного воскресного обеда ей, как говорится, вот так хватило. Закончилось всё мирно, хотя под конец обеда суши и роллами в японском кафе. Катя всё ждала, что её коллега вот-вот начнёт заказывать саке после пива. Но нет, на этот раз Страшилин скромно ограничился двумя бокалами пива Асахи. В кафе Катя настояла, чтобы каждый расплатился за себя. Страшилин лишь пожал плечами и сказал, что отвезёт её назад домой. И отвёз. Две пинты пива никак не сказались на вождении. На Фрунзенской набережной у своего дома Катя вышла из машины и поблагодарила его. Страшилин кивнул, он не улыбался. Катя направилась к подъезду и... Снова, как в прошлый раз, оглянулась. Страшилин смотрел ей вслед, но лишь только она обернулась, нажал на газ, и машина, взвизгнув покрышками, ринулась в сторону Крымского моста. И вот на следующий день, работая у себя в пресс-центре над обычной журналисткой-текучкой, Катя всё ждала, ждала. Сначала терпеливо, с этакой внутренней усмешечкой, затем всё более беспокойно. Но от Страшилина ни слуху, ни духу. К обеду Катя начала проявлять признаки нетерпения. Что же это он? Вчера сам напросился, пригласила, сегодня. Да и где он? Может, на совещании или уехал в маяк? А может, вообще с ним что-то случилось вчера? Ведь нетрезвый вполне мог вечером где-то в баре ещё добавить и... Чёрт возьми, с ним всё в порядке. Может, он в аварию угодил? Пять. Нет, семь. Раз Катя бралась за свой мобильный, где остался номер Страшилина. Хотела уже звонить. Вот-вот готова была кнопку нажать в одно касание. И не нажимала. Снова томилась в ожидании. Написание статей для криминального вестника Подмосковья шло из рук вон плохо. Потому что голова занята не тем. Ни обстоятельствами убийства Уфимцева нет. Не той информации, которой они делились со Страшилиным. А тревожными мыслями о нём самом. Как он? Где он? Почему почти целый день он не выходит на связь? И в половине шестого Катина терпение лопнуло. Нет, она не стала звонить ему. Она закрыла свой ноутбук с недописанным репортажем и направилась в уголовный розыск. Там знают всё, там она всё ее разузнает. Едва она заикнулась о следователе следственного комитета в дежурной части уголовного розыска, как дежурный молча показал ей в конец коридора на дверь самого последнего кабинета. Катя шла мимо приёмной шефа криминальной полиции полковника Гущина, находившегося сейчас в отпуске, и лишь вздыхала украдкой, как работа со Страшилином отличается от того стиля работы, к которому она привыкла сгущенным. Она постучала в дверь кабинета и вошла. Маленький кабинет со столом, в нём страшно накурено, стол завален бумагами, протоколами, и посреди всего этого производственного следственного хаоса Страшилин. Без пиджака, с распущенным узлом галстука, сигареты, прикушенной в углу рта, что-то печатает на ноутбуке толстыми пальцами. «Добрый вечер, Андрей Аркадьевич», — сказала Катя. «Привет. Что же это вы?» «А что?» «Ни звонка, ни СМС. Я всё ждал». «Я думала, вы заняты». «Да, бумаг накопилось, писанины. Уголовное дело мы с вами расследуем, не в берюльки играем». «И правда. А я всё удивлялась, что манера вашей работы...» «Манера моей работы?» «Ну, стиль. Он больше на стиль оперативника смахивает, а не наследственный сказала Катя, усаживаясь на стул напротив него и кладя ногу на ногу. Туфельки новые на высоченных шпильках. «Так уяснить сначала требуется. С чем мы имеем дело?» сказал Страшилин. «А если сразу всех сходу допрашивать, класть на протокол? Бумаги не хватит. Дело в десять томов не уложится. А меня интересует самая суть. Вот нащупаем её, поймём. Тогда я из-за допроса в кабинете примусь». «Но у вас же срок идёт по делу процессуальный». «Ничего, продлю». «У вас тут от дыма сигаретного дышать нечем», — поморщилась Катя. Он резко встал и рывком распахнул фрамугу окна. В кабинете повеяло холодом. «Октябрь, октябрь». Катя украдкой разглядывала его. «Ну и как? Состоялся вчерашний воскресный загул по барам? Или нет?» «Лицо немного опухло, но он гладко выбрит. И мятной жевательной резинкой от него не разит». «Правда, сейчас 6 часов вечера. Неизвестно, как он утром выглядел. С похмелья». «Я ждала, есть ли новости?» призналась она кротко. «Есть. Как-нибудь новостям. Кое-какая информация опять появилась». «О ком?» спросила Катя нетерпеливо. Она уже не могла сдерживать своего любопытства. «О ком из них, Андрей Аркадьевич?» «Об игоменье монастыря Евсевии. В миру её имя Алла Михайловна Никульшина». И она тоже есть в базе данных. Правда, это дело, точнее, отказное в возбуждении уголовного дела, давно в архиве. О чём там речь? О суициде, ответил Страшилин. Опять о суициде, как и в случае с прошлым сестры Инны. Только это тот ещё суицид. Игуменье, вдова академика Никульшина. Он застрелился в 89-м. Был одним из ведущих специалистов военно-промышленного комплекса. Проверку самоубийства спецслужбы вели, не милиция. Информации о причинах самоубийства в базе данных никакой. На его жену Аллу делалась установка, она была моложе мужа на 20 лет. И работала в то время в партийных органах. 89-й год, это сейчас даже в телескоп не увидишь. Столько лет прошло. И вот надо же, к старости, как всё изменилось». «Вдова, академик, апарт-работник, теперь и Гуменья, матушка-настоятельница». Катя молчала, потом она сказала, «Иногда происходит мощный психологический толчок для таких перемен в жизни, в мировоззрении. Но тут у нас получается, что для них, и для послушницы, и для настоятельницы, этим толчком была смерть. Андрей Аркадьевич, а мы ведь с Гуменьей и Евсевией так до сих пор не побеседовали». «А помните, сестра Инна нам сказала, что это по её распоряжению они все трое посещали Уфимцева и помогали ему?» «А я пока не знаю, о чём с ней говорить», — ответил Страшилин. «Надо поднакопить ещё информации, а потом с умом ею распорядиться». Катя вздохнула. «Ну что ж, вот и пауза, кажется, в деле наступила. Нет, всё же у Страшилина совершенно особая, своя манера вести поиск и расследование. Интересно». «Что это даст?» «Я пока не вижу никаких связей с нашим убийством», призналась она. Страшилин прислонился к подоконнику и сунул в рот новую сигарету. Он выглядел усталым.